Глава 9 я очнулся в густых зарослях кустарника, лёжа как бревно на сырой земле. Вокруг было темно, ничего не разглядишь. Не обращая внимания на уткнувшиеся прямо в лицо колючие ветки, я сделал вдох поглубже. Воздух пропитался запахом ночных растений земли, к которому примешивался еле заметный аромат собачьего дерьма. Между ветками просвечивало ночное небо. Ни месяца, ни звезд. Только небо. Какое-то странное. Светлое. На облака его затянувшие будто на экран проецировалось исходящее от земли свечение. Завыла сирена скорой помощи. Приблизилась. Потом начала отдаляться. Прислушавшись, можно было разобрать шуршание автомобильных шин по асфальту. Значит, я где-то в городе. Надо как-то собраться. Походить туда-сюда, аккуратно собрать себя по кусочкам, как рассыпавшийся пазл. Такое со мной уже не впервые. п о х о ж е о щ у щ е н и е я испытывал и раньше. Когда же? Я старался зацепиться памятью. За что-нибудь... но тонкая нить сразу обрывалась. Я закрыл глаза и дал ход времени. Время шло. И вдруг я вспомнил. А рюкзак? Меня охватила легкая паника. Рюкзак! Где же он? Ведь в нем все! Нельзя его терять! Такая темнота, что ничего не видно. Я попробовал встать, но даже не смог опереться. не было сил с трудом удалось приподнять левую руку почему она такая т я ж е л а я и поднести к лицу часы напряг зрение на циферблате светились цифры 11 26 11 26 вечера 28 мая я перелистал в уме страницы своего дневника «Двадцать восьмое мая. Порядок. День по-прежнему тот же самый. Всего несколько часов прошло с тех пор, как я вырубился. Хорошо хоть часов, а не дней. Часа четыре, наверное. Двадцать в о с ь м е мая. Обыкновенный день. Все как обычно. Ничего особенного не случилось». Сначала я поехал в спортзал, потом в библиотеку, поработал на тренажерах по обычной программе, читал на любимом диване на ЦУМе с у с е к и поужинал у вокзала, точно! Рыбу ел, киту, две п л о ш к и риса, мисо и салат. А потом? Потом не помню. Острая боль пронзила левое плечо. Возвращалась чувствительность, а вместе с ней и боль, такая, будто я обо что-то сильно ударился. Правой рукой я погладил это место поверх рубашки. Раны вроде нет. Опухоли тоже. Под машину я, что ли, попал? Да нет, одежда не порвана и болит только подмышкой. Скорее всего, просто ударился. Я заворочился в кустах и стал ощупывать землю, насколько доставали руки. Но касался только веток, согнутых и измочаленных, как душа замученного зверя. Нет рюкзака. Я пошарил в карманах. Бумажник на месте. В нем какие-то деньги, карточка, ключ от гостиничного номера, телефонная карта. Еще кошелечек для мелочи, носовой платок, шариковая ручка. На ощупь, вроде все при мне». Я был в кремовых шортах из грубой хлопчатой ткани, белой майке с клинообразным вырезом, поверх которой надел рубашку из дангери с длинными рукавами. И в темно-синей куртке. Кепка подевалась куда-то. Из гостиницы я вышел в бейсболке с эмблемой «Нью-Йорк Янкиз». А теперь она исчезла. Наверное, свалилась или оставил где-нибудь. Ну и ладно. Всегда новую можно купить. Наконец я наткнулся на рюкзак. Он стоял у подножия сосны поблизости. Как получилось, что я его там оставил, а сам полез Чищобу и там свалился. И вообще, где я? Память как будто застыла. Хорошо, хоть рюкзак нашелся. Я вытащил маленький фонарик и посветил им, проверяя содержимое. Похоже, ничего не пропало. Во всяком случае, конверт со всей моей наличностью точно. И я с облегчением вздохнул. Продравшись через кусты с рюкзаком за спиной, я выбрался на какую-то узкую дорожку. Я пошел по ней, освещая путь фонариком, пока не увидел свет. Наверное, какой-то храм. Значит, я потерял сознание в рощице. Здесь, на задворках. Храмовая территория оказалась довольно приличная. Артутная лампа на единственном высоком фонаре отбрасывала холодный безразличный свет на святилище. Ящик для пожертвований и э м а Моя тень причудливо растянулась по гравию. Я запомнил название храма, которое прочитал на доске объявлений. Вокруг не души. Немного впереди стоял туалет. Я заглянул. Более-менее чисто. Снял рюкзак — умылся под краном и посмотрел на себя в тусклое зеркало над раковиной. Я, конечно, догадывался, какой у меня может быть вид, но то, что увидел, превзошло все ожидания. Мертвенно-бледные щеки ввалились, затылок в грязи, волосы дыбом. Я заметил, что на груди белой майки налипло что-то черное по форме вроде большой бабочки с раскрытыми крыльями. Попробовал счистить — не вышло. Что-то непонятное, клейкое. Чтобы успокоиться, я нарочно тянул время. Потом снял рубашку, стянул через голову майку. В мерцающем свете люминесцентные лампы стало понятно. Это темно-красное кровавое пятно. Кровь свежая еще не засохла. Довольно много. Я наклонил голову и понюхал пятно. Никакого запаха. Брызги крови. Совсем немного оказались и на рубашке, которую я надевал на майку. На темно-синей рубашке кровь была не так заметна, а на белой майке такая яркая, свежая. Я попробовал постирать майку в раковине. Кровь смешалась с водой, и белый фаянс умывальника стал ярко-красным. Но сколько я не тер ткань, следы крови не смывались. Хотел было засунуть майку в ближайшую урну, но передумал. Уж если выбрасывать, то где-нибудь в другом месте. Я как следует выжил ее, положил в целлофановый пакет и запихал в рюкзак. Смочил и пригладил волосы. Достал из сумочки с умывальными принадлежностями мыло и принялся мыть руки. Они все еще мелко дрожали. Я делал это тщательно. Долго тер между пальцами. Кровь была везде. Даже п а к под когтями, намочил полотенце и стер с груди кровь, просочившуюся сквозь рубашку. Потом надел ее, застегнул до самой шеи пуговицы, заправил в шорты. Надо хоть как-то привести себя в порядок, чтобы не привлекать внимания. Но испуг все не проходил. Зубы так и стучали, и я ничего не мог с этим поделать. Вытянул руки перед собой. Дрожь не унималась. Руки были как чужие, Жили, словно бы сами по себе. Кожа на ладонях так горела, будто я схватился за раскаленный железный лом. Опершись обеими руками о края раковины, я с силой прижался головой к зеркалу. Хотелось плакать. Хотя, плачь, не плачь. Кто придет на помощь? Кто?